Снегурочка. Ветер всю ночь бился в замерзшие стёкла, рассерженно тряс ветви деревьев, крутил снежный хоровод, а под утро выдохся и исчез, оставив на память украшенные ажуром окна. Вероника носилась по квартире. Уже следовало выходить, а она, как обычно, прокопалась со сборами. Сергей терпеливо ждал. С удовольствием наблюдая за суетой, его умиляла ее удивительная особенность при таком энергичном темпе жизни так мало успевать. Даже на работу Вероника умудрялась выскочить в самый последний момент, хотя каждое утро Сергей будил ее за час до выхода. «Много шума из ничего», подразнивал он ее. Вместе с Сергеем за Вероникой наблюдал тряпичный клоун с бубенцами на колпаке. Клоун был разделен на две половины. Грустную и веселую. Радостная окрасилась в малиновый цвет, половина ее лица беспечно улыбалась. Печальная носила серебряные цвета, уголки рта и глаза на ее стороне были скорбно опущены. Клоуна звали Петруша. Иногда Сергею казалось, что клоун снисходительно смотрит на него, мол, все веселишься, брат. А порой Петруша как будто довольно улыбался и задирал большой палец вверх, в знак одобрения. За ужином Вероника в лицах рассказывала о прошедшем дне, передразнивала противную начальницу, горячо сочувствовала коллеге, недавно разведшейся с мужем, и говорила, говорила, говорила. Сергей слушал, не вникая в смысл, а просто наслаждался потоком речи. Они познакомились в институте. Высокий светловолосый юноша сразу же отметил среди сокурсников изящную девушку с длинными черными волосами, полную противоположность себе. Полгода они пересекались на лекциях, ограничиваясь лишь приветствием. Накануне Нового года студенты начали готовить капустник, и Сергей и Вероника оба оказались в инициативной группе. Придумывали сценки, розыгрыши, готовили костюмы. Однажды засиделись до 11 вечера, и Сергей пошел провожать Веронику до общежития. Почему-то тот вечер остался в памяти сплошным белым пятном. Лишь через два года Вероника призналась, что именно те проводы заставили посмотреть на Сергея другим взглядом. Сергей смутился, когда узнал, что всю дорогу он рассказывал о разнице между картинами снятия с креста Рубинса и Рембранта, о вечном споре между ними, о противопоставлении великих людей в глубокой скорби и метущейся толпы, возвышенного катарсиса и обычных, пусть и сильных чувств о том, что Рембрандт своей картиной бросил вызов великому фламандцу. Для Вероники все это было в новинку. Именно нестандартность кругозора Сергея и заинтриговала ее в тот вечер. Сергей так и не признался, что о картинах великих художников он знал лишь понаслышке от школьного приятеля Леся, который учился в художественном училище. Именно к нему они и собирались сегодняшним вечером. Добрались на такси. Лей заранее предупредил, что сегодня состоится текила-вечеринка и лучше приехать без руля. Сергей Загодя купил две палки сырокопченой колбасы, три бутылки водки, несколько рыбных консервов и черный хлеб, пояснив для удивленной Вероники, что художники – народ странный и бедный. И что текило вечеринка вполне может обернуться единственной бутылкой мексиканской самогонки, совсем не рассчитанной на кучу народа. Сам Сергей уже не раз участвовал в подобных сборищах. Вероник уже он захватил впервые, собираясь представить ее в качестве официальной невесты. Свадьба была запланирована на начало лета, и они хотели позвать Леся в качестве свидетеля. Машина медленно ползла по заснеженным улицам, суженных с двух сторон огромными сугробами. Сквозь замерзшее окно проплывали искаженные тени серых домов с низкими балконами, украшенными лепниной с большими торжественными окнами. Лесь проживал в центре, где сохранились еще старомосковские дома с высокими потолками. Как и предполагал Сергей, в квартире у приятеля было много людей и мало еды. Лесь с благодарностью принял продовольственное подкрепление и передал его какой-то девице. Уже через полчаса гости подъели и колбасу, и водку. После начались горячие споры о гениях и бездарностях, неблагодарных обывателях, ничего не понимающих в высоком искусстве и гоняющихся за громкими именами. Лесь отозвал Сергея с Вероникой и повел их по длинному коридору в дальнюю комнату, где хранились картины. Вероника подошла к одной из них, стоявшей на потемневшем от времени стуле. На полотне было изображено заледеневшее окно, сквозь которое просвечивал таракотовый кувшин. Его очертания смазывались. Лишь отчетливо выделялся круглый бок. «Это важно, что кувшин круглый и кирпичного цвета?» — спросила она. Лесь торжествующе улыбнулся и быстро заговорил. «Так ведь это я и хотел показать. В каждом из нас есть основная суть — фундамент. В кувшине — это его крутобедра и глина, из которой он сделан. Вот». «А в домах окна, так?» — уточнила Вероника. «Да». «Вы замечали, что горящее окно, если смотреть на него через лед, светится в одной точке, из которой распространяются лучи по всему периметру окна? А темное, наоборот, расползается за свои рамки, пытаясь отхапать кусок побольше. Вот». У обнаружилась еще одна милая особенность. Помимо того, что в минуты волнения он начинал чистить, он каждую фразу заканчивал ёмким «вот», словно бы подводя итог. Сам Лесь был среднего роста. Немного курнос, слегка веснушчат, светло и голубоглаз. Лицо леся из-за светлых бровей и ресниц казалось блеклым, и только выразительная мимика делала его на время привлекательным. Он все доставал и доставал новые полотна, где вещи обнажали свою суть сквозь морозное окно. «Вот она, с окнами!» — Лесь предъявил холст с изображением дома. Рядом с темными дырами сияли рассеянным светом окна, на которой хотелось лететь легкомысленным мотыльком. «Наверное, главное здесь даже не окна, а то, что за ними», — предположила Вероника. «Мне кажется, что выключенные символизируют собой неустроенность и несчастье, а рядом со освещенными хочется отогреться». «Слушай, а твои картины покупают?» — неуместно вмешался Сергей, которому совсем не нравились шумные восторги Вероники. «Много платят?» И Лесси Вероника... Уставились на него так, словно он спросил о чем-то совершенно неприличном. Айсблюман разглядывала свой сад. Пышные перья папоротников соседствовали с опахалами пальмы. Веселая поросль травы пробивалась сквозь заросли чертополоха. В воздухе парили тяжелые лапы елей. Кристаллы росли быстро, стараясь упорядочить свободное пространство стекла. Айсблюман подумала, и разбавила колючие ветки легким пухом одуванчиков. Теперь сад был закончен и совершенен. Искусству морозных узоров учили с младых лет. Поднять температуру немного выше 0 градусов, затем опустить, соблюсти нужную влажность и правильно поймать точку росы. Аккуратно вытянуть кристалл с нижней части окна к верхней, словно дерево, у которого чем ближе к земле, тем толще и сильнее ствол. После многовекового обучения сады росли быстро, как будто сами собой, совсем не напоминая собой первые тонкие иглы кристаллов на осколке стекла. Айсблюмен прошла среди цветов, посильнее взбила листья пальм и загнула ветку папоротника. Она собралась уже уходить, как неясное беспокойство овладела ею. Через окно квартиры Айсблюмен увидела полотно с морозным узором, сквозь которое ярко светила свеча. В том месте, где пламя пробивалось сквозь наледь, кристаллы оплыли и потекли, уродуя идеальный порядок. Айсблюмен испытала тревогу за свой совершенный, но такой хрупкий мир. Вероника с восторгом разглядывала новую картину Леся, где огонь свечи праздновал победу над безупречным холодом изморозии. «Значит, пламя настолько важно в свече, несмотря на то, что он ее и губит?» Да. «Огонь согревает, разгоняет мрак, зовет к себе. Недаром свеча на окне была знаком для запоздавших путников». «Странно выходит». Вероника обошла картину со всех сторон. «Главное для свечи — ее смерть?» «Скорее то, как она жила», — улыбнулся Лесь. «Вот». «Она могла рассыпаться от вечности или ярко прожить несколько ночей». «Так и люди. Одни существуют тихо и незаметно». Другие живут на пределе своих сил». Вероника молчала, отрешённо глядя на холст. Уже несколько дней она втайне от Сергея приезжала к его другу. Девушка не смогла бы объяснить, что именно ее влечёт к художнику и его картинам. Ее отношение к Лесю совсем не походило на чувство к Сергею. С тем было сразу все ясно. Они предназначены друг другу, она выйдет за него замуж и родит двоих детей, мальчика и девочку. С Лесем же... Ника испытала потрясающее ощущение родственности своей второй половины. Они совершенно одинаково думали, чувствовали, смотрели на мир. Только Сергей эту близость не понял бы и не принял, поэтому Вероника скрывала свои визиты. блюман всю неделю наблюдала за квартирой художника и даже запомнила его имя — Лесь. Она расписала узорами окна трешки и подъезда, не стесняясь подглядывать за ним и его гостями. Все дело было, несомненно, в этой вертлявой девице с подвижным лицом и быстрым ртом, который постоянно нарушал тишину. Именно она заставила Леся нарушить идеальную красоту кристаллов в его картине в погоне за меняющимся пламенем. Айсблюман ощутила неясную ревность. Этот мастер должен принадлежать ее миру. Он же видит изящество и торжество совершенства. А эта девка забивает его голову обычным проходящим. Данные холст и девица как будто напоминали о том времени, когда Айсблюмен не существует, когда ее нет в их мире. И самого мира изблюмен тоже нет. Каждую зиму он обережно выращивает свои сады и парки, заселяет их идеальными цветами и узорами, а весна из года в год губит их безжалостным теплом и солнцем. Этот парень может подарить вечность ее вселенной на своих полотнах, а он использует мир изблюмен чтобы подчеркнуть красоту собственного. Стояла середина января. Вероника по обыкновению забежала после работы к Лесю, который заканчивал очередную картину. На привычном постаменте девушка увидела холст с уже знакомым морозным узором, веер из хвоста жар птицы с вкраплениями лучистых звезд и тонких игл. Поверх ажура Лес изобразил часть лица, большие глаза темно-стального цвета, с высокой складкой верхнего века, и изломанные тонкие брови. «Какие красивые глаза!» Вероника ткнула пальцем в изображение. «Это твоя девушка?» «Она смотрит из окна». Лесь взъерошил волосы. «Ну, я поняла, что девушка отражается в окне». Вероника улыбнулась. «Я ее знаю?» «Нет, не знаешь. Она все время молчит, только наблюдает». Вероника смешалась. Лезь, подожди!» «Это настоящая девушка или ты ее выдумал?» «Настоящая. Она смотрит на меня изо всех окон днем и ночью. Представляешь, ее на самом деле нет, но она есть. Думаю, скоро я увижу ее лицо полностью». Юноша устало вздохнул и, немного помолчав, добавил. «Вот. А когда ты первый раз ее увидел?» «Под Новый год. Вы с Сергеем укатили в Прагу, а я решил, что никого звать не буду. Посижу один» часы начали бить полночь какие то придурки фейерверк во дворе запустили так что даже сигнализация заорала я сунулся в окно посмотреть и увидел ее сначала такая неясная тень решил что мерещится, а потом с каждым днем все яснее вот лесь ты к врачу не ходил зрение не проверял я здоров ника здоров я понимаю что ты мне не веришь мне никто не верит а она все время глядит изо всех окон Я даже спать не могу. Хочешь, я останусь? Лесь, ты только ничего не бойся и не возражай. Вероника вышла в коридор и набрала номер Сергея. Слушай, тут вот такое дело. Я у Леся. На том конце телефонного провода застыла тишина. Ника боялась, что ее не услышат. Начала сбивчиво кричать в трубку. Я не могу его оставить, он болен. Да, я давно навещаю его. Да, скрывала от тебя, потому что ты бы не понял. Ника продолжала говорить на автомате в молчащий телефон. «Если бы ты только знал! Сереж, я люблю тебя, но я не могу бросить Леси, он мне совсем как родной!» Трубка отозвалась чужим незнакомым голосом. «Я привезу твои вещи». Вероника не видела, как Сергей в этот момент осторожно, словно телефон был сделан из тонкого стекла, положил его на стол, взял сочувствующего Петрушку, прижал к себе и совершенно не по-мужски разрыдался. В тот же вечер он на такси перевез Никины вещи, оставив себе только клоуна. С Петрушей расстаться он был не в состоянии. Дни полетели с пугающей быстротой, словно киномеханик запустил фильм на большой скорости. Когда Вероника каждый день уезжала на работу, Лесь еще спал. Он почему-то стал бояться засыпать в обычное время и ложился лишь под утро. Несмотря на ревность и подозрения Сергея, отношения Вероники и Леси не изменились. Они были друг для друга, как брат с сестрой. Сама мысль переступить через родство душ к близости плоти казалась противоестественной. Картина продвигалась. На полотне проступили очертания губ, небольшой волевой подбородок, высокие скулы, длинные волосы пепельного цвета. Вместе с картиной менялся и Лесь. Он стал суше. Словно вся его энергия выплюснулась в новое полотно. Мало говорил. Вероника пыталась узнать что-то новое о холсте. «Красивая девушка», — словно невзначай заметила она. «Она тебе никого не напоминает?» «Нет», — односложно ответил Лесь. «Она похожа на Снегурочку. Не ту, которую мы знаем по мультфильмам и кино, а другую, из мифов. Такая же холодная и строгая. Истинная дочь зимы и мороза», — Лесь возразил. Она не Снегурочка. Ее зовут не так. «А как ее зовут?» Постаралась выведать Ника. Она не сказала. «Она умеет говорить?» «Умеет». Лесь взглянул на нее, потемневшими от постоянного недосыпа глазами. Но я еще не научился ее понимать. Вероника нервно прошлась по комнате. Ситуация ухудшалась. Начальство не соглашалось предоставить отпуск. Случился оврал. И каждый работник был на счету. К неврологу Лесь идти наотрез отказывался. Обратиться же с просьбой о помощи к Сергею Вероника никак не решалась. «Это все зима, длинная, затяжная зима. Скоро придет весна, и ему полегчает», — мысленно уговаривала себя она. Но лучше не становилась. В последнее время Лесь перестал пускать ее в свою комнату. Каждый раз перед тем, как выйти, он осторожно выглядывал, чтобы убедиться, что Вероники поблизости нет. А после запирал дверь за собой на ключ. Ключ он повесил на веревку и носил на шее. Ел лезть быстро и неаккуратно, стремясь быстрее вернуться к себе. Он еще сильнее исхудал. Отросшие волосы сальными прядями свисали с головы. Глаза покраснели от бессонных ночей. «Пойдем погуляем», предложила Вероника в один из вечеров. «Она не любит оставаться одна». «Снегурочка?» Лесь оторвался от тарелки. И с ненавистью прошептал: Ты не понимаешь, ты ничего не понимаешь. Он смотрел на Веронику с такой неприкрытой злобой, что ей стало холодно. Девушка зябка поежилась, олесь отшвырнул тарелку и убежал в комнату. Ночью Вероника проснулась от пронизывающего мороза. Из-под двери ощутимо несло холодом. Она вышла в коридор. Дверь комнаты Леся была приоткрыта. Вероника опасливо заглянула туда. Художник стоял около открытого окна и при слабом свете свечи смотрел на картину. Девушка, изображенная на ней, казалась живой, бледно-фарфоровый цвет лица, розовые приоткрытые губы, словно что-то говорящие собеседнику. Удивленный взгляд. Веронике стало не по себе. Собрав волю в кулак, она прошла к окну и захлопнула его. Плеснь не реагировал. Тогда Вероника подскочила к нему и затрясла за плечи лезь дурак ты же замёрзнешь! ну очнись же она все плакала и плакала у него на груди а он не отрывал взгляд от плотна потом произнес это из блюмен ледяной цветок она не настоящая тогда лесь отодвинул веронику от себя и пристально взглянув ответил настоящая просто ты никак не поймешь теперь она будет всегда «Никакое уродливое солнце не убьет ее». Вероника не выдержала и завыла в голос. Лесь продолжал смотреть на нее с пугающей пустотой в глазах. После сказал, «Уходи, ты мне не нужна». Она лихорадочно побросала вещи в сумку и выбежала на лестничную площадку, откуда позвонила Сергею. «Ты мне нужен, ты мне очень нужен, забери меня, пожалуйста». Он приехал через полчаса. Вероника и Сергей тихо расписались в конце марта в обычном ЗАГСе. Гостей они не приглашали. Через неделю в квартире Леся произошел пожар. Выгорела только комната с картинами. Самого художника удалось спасти. Он долго лежал в психиатрическом отделении лицом к стене, не желая ни с кем разговаривать. Кормили его принудительно. Лишь на исходе лета Лесь произнес первые слова. Она растаяла. После выписки из больницы Лесь продал квартиру, пожертвовав деньги монастырю, в который вскоре он и сам перебрался. Там он начал писать лики строгих женщин в темном покрывале с запавшими от горя глазами. Клоун Петруша в последнее время постоянно доволен и радостен. И готовится к роли любимой игрушки для будущего ребенка Вероники и Сергея. Стояла поздняя осень. Лужи покрылись слабой корочкой льда. Жухлая трава посидела за одну ночь. На замёрзшем окне протянулась тонкая игольчатая линия. Айсблюмен начала выращивать свои сады.